Глава шестая. Первый месяц. При вступлении в Острог у меня было несколько денег. В руках с собой было немного, и опасения, чтоб не отобрали, но на всякий случай было спрятано, то есть заклеено в переплете Евангелия, которое можно было пронести в Острог, несколько рублей. Эту книгу с заклеенными в ней деньгами подарили мне еще в Тобольске те которые тоже страдали в ссылке и считали время ее уже десятилетиями, и которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата. Есть в Сибири, и почти всегда не переводится, несколько лиц, которые, кажется, назначением жизни своей поставляют себе братский уход за несчастными, сострадание и соболезнования о них точно о родных детях, совершенно бескорыстное святое. Не могу не припомнить здесь вкратце об одной встрече. В городе, в котором находился наш острог, жила одна дама – Настасья Ивановна, вдова. Разумеется, никто из нас в бытность в не мог познакомиться с ней лично. Казалось, назначением жизни своей она избрала помощь сильным, но более всех заботилась о нас. Было ли в семействе у ней какое-нибудь подобное же несчастье, или кто-нибудь из особенно дорогих и близких ее сердцу людей пострадал по такому же преступлению, но только она как будто за особое счастье почитала сделать для нас все, что только могла. Многого она, конечно, не могла, она была очень бедна. Но мы, сидя в Остроге, чувствовали, что там, за Острогом, есть у нас преданнейший друг, между прочим, Она нам часто сообщала известия, в которых мы очень нуждались. Выйдя из Острога и отправляясь в другой город, я успел побывать у ней и познакомиться с ней лично. Она жила где-то в Форштате у одного из своих близких родственников. Была она не стара и не молода, не хороша и не дурна. Даже нельзя было узнать, умна ли она, образована ли. Замечалась только в ней на каждом шагу одна бесконечная доброта, непреодолимое желание угодить, облегчить, сделать для вас непременно что-нибудь приятное. Все это так и виднелось в ее тихих, добрых взглядах. Я провел вместе с другим из острожных моих товарищей у ней почти целый вечер. Она так и глядела нам в глаза» смеялась, когда мы смеялись, спешила соглашаться со всем, что бы мы ни сказали, суетилась угостить нас хоть чем-нибудь, чем только могла. Подан был чай, закуска, какие-то сласти, и если б у ней были тысячи, она бы, кажется, им обрадовалась только потому, что могла бы лучше нам угодить да облегчить наших товарищей, оставшихся во строге. Прощаясь, она вынесла нам по сигарочнице на память. Эти сигарочницы она склеила для нас сама из картона. Уж бог знает, как они были склеены. Оклеила их цветной бумажкой, точно такой же, в какую переплетаются краткие арифметики для детских школ. А может быть и действительно на оклейку пошла какая-нибудь арифметика. Кругом же обе папиросочницы были для красоты оклеены тоненьким бордюрчиком из золотой бумажки, за которую она, может быть, нарочно ходила в лавке. «Вот вы курите же папироски, так, может быть, и пригодится вам», сказала она, как бы извиняясь робко перед нами за свой подарок. «Говорят иные, я слышал и читал это, что высочайшая любовь к ближнему — Есть в то же время и величайший эгоизм. Уж в чем тут-то был эгоизм, никак не пойму. Хоть у меня вовсе не было при входе во строк больших денег, но я как-то не мог тогда серьезно досадовать на тех из которые почти в первые часы моей острожной жизни, уже обманув меня раз, принаивно приходили по-другому, по-третьему и даже по-пятому разу занимать у меня. Но, признаюсь, в одном откровенно. Мне очень было досадно, что весь этот люд со своими наивными хитростями непременно должен был, как мне казалось, считать меня простофилией и дурачком и смеяться надо мной, именно потому, что я в пятый раз давал им деньги. Им непременно должно было казаться, что я поддаюсь на их обманы и хитрости, и если б, напротив, я им отказывал и прогонял их, то я уверен, они стали бы несравненно более уважать меня. Но как я не досадовал, а отказать все-таки не мог. Досадовал же я, потому что серьезно и заботливо думал в эти первые дни о том, как и на какой ноге поставлю я себя во строге. И лучше сказать, на какой ноге я должен был стоять с ними. Я чувствовал и понимал, что вся эта среда для меня совершенно новая что я в совершенных потемках, а что в потемках нельзя прожить столько лет. Следовало приготовиться. Разумеется, я решил, что прежде всего надо поступать прямо, как внутренние чувства и совесть велят. Но я знал тоже, что ведь это только афоризм, а передо мной все-таки явится самая неожиданная практика». И потому, несмотря на все мелочные заботы о своем устройстве в казарме, о которых я уже упоминал, и в которые вовлекал меня по преимуществу Аким Акимыч, несмотря на то, что они несколько и развлекали меня, страшная, едущая тоска все более и более меня мучила. «Мертвый дом», — говорил я сам себе, присматриваясь иногда в сумерки с крылечка нашей казармы к арестантам, уже собравшимся с работы и лениво слонявшимся на площадке острожного двора и с казарм в кухне и обратно. Присматривался к ним, и по лицам, и движениям их старался узнавать, что они за люди и какие у них характеры. Они же шлялись передо мной с нахмуренными лбами, или уж слишком развеселые, эти два вида наиболее встречаются, и почти характеристика каторги ругались или просто разговаривали, или, наконец, прогуливались в одиночку, как будто в задумчивости, тихо, плавно, иные с усталым и апатическим видом, другие, даже и здесь, с видом заносчивого превосходства, с шапками на бекрень, с тулупами в накидку, с дерзким лукавым взглядом и с нахальной пересмешкой. — Все это моя среда, мой теперешний мир, — думал я, — с которым... Хочу, не хочу, а должен жить. Я пробовал было расспрашивать и разузнавать об них у Акима Акимыча, с которым очень любил пить чай, чтобы не быть одному. Мимоходом сказать «чай» в это первое время был почти единственной моей пищей. От чаю Аким Акимыч не отказывался и сам наставлял наш смешной самодельный маленький самовар из жести, который дал мне в поддержание «М». Аким Акимыч выпивал обыкновенно один стакан, у него были и стаканы, выпивал молча и чинно, возвращая мне его, благодарил и тотчас же принимался отделывать мое одеяло. Но того, что мне надо было узнать, сообщить не мог и даже не понимал, к чему я так особенно интересуюсь характерами окружающих нас и ближайших к нам каторжных и слушал меня даже с какой-то хитренькой улыбочкой, очень мне памятной. «Нет, видно, надо самому испытывать, а не расспрашивать», — подумал я. На четвертый день, так же, как и в тот раз, когда я ходил перековываться, выстроились рано по утру арестанты в два ряда на площадке перед Кардегардией у осторожных ворот». Впереди, лицом к ним и сзади, вытянулись солдаты с заряженными ружьями и с примкнутыми штыками. Солдат имеет право стрелять в арестанта, если тот вздумает бежать от него, но в то же время и отвечает за свой выстрел, если сделал его не в случае самой крайней необходимости. То же самое и в случае открытого бунта каторжников. Но кто же бы вздумал бежать явно? Явился инженерный офицер, кондуктор, а также инженерные унтер-офицеры и солдаты, приставы над производившимися работами. Сделали перекличку. Часть арестантов, ходившая в швальне, в швейные мастерские, отправлялась прежде всех. До них инженерное начальство и не касалось. Они работали, собственно, на строк и обшивали его. Затем отправились в мастерские а затем и на обыкновенные черные работы. В числе человек двадцати других арестантов отправился и я. За крепостью на замерзшей реке были две казенные барки, которые за негодностью нужно было разобрать, чтоб, по крайней мере, старый лес не пропал даром. Впрочем, весь этот старый материал, кажется, очень мало стоил, почти ничего». Дрова в городе продавались по цене ничтожной, и кругом лесу было множество. Посылали почти только для того, чтобы арестантам не сидеть сложа руки, что и сами-то арестанты хорошо понимали. За такую работу они всегда принимались вяло и апатически, и почти совсем другое бывало, когда работа сама по себе была дельная, ценная, и особенно когда можно было выпросить себе на урок». Тут они словно чем-то одушевлялись, и хоть им вовсе не было никакой от этого выгоды, но я сам видел, выбивались из сил, чтобы ее поскорей и получше докончить. Даже самолюбие их тут как-то заинтересовывалось. А в настоящей работе, делавшейся более для проформы, чем для надобности, трудно было выпросить себе урок, а надо было работать вплоть до барабана, бившего призыв домой в одиннадцать часов утра. День был теплый и туманный, снег чуть не таял. Вся наша кучка отправилась за крепость на берег, слегка побрякивая цепями, которые хотя и были скрыты под одеждой, но все-таки издавали тонкий и резкий металлический звук с каждым шагом. Два-три человека отделились за необходимым инструментом в цехаус. Я шел вместе со всеми и даже как будто оживился. Мне хотелось поскорее увидеть и узнать, что за работа. Какая это каторжная работа. И как я сам буду в первый раз в жизни работать. Помню все до малейшей подробности. На дороге встретился нам какой-то мещанин с бородкой, остановился и засунул руку в карман. Из нашей кучки немедленно отделился арестант, снял шапку, принял подаяние пять копеек и проворно воротился к своим». Мещанин перекрестился и пошел своей дорогою. Эти пять копеек в то же утро проели на калачах, разделив их на всю нашу партию поровну. Из всей этой кучки арестантов одни были по обыкновению угрюмы и неразговорчивы, другие равнодушны и вялы, третьи лениво болтали промеж собой. Один был ужасно чему-то рад и весел, пел и чуть не танцевал дорогой, побрякивая с каждым прыжком кандалами. Это был тот самый невысокий и плотный арестант, который в первое утро мое во Остроге поссорился с другим у воды во время умывания за то, что другой осмелился безрассудно утверждать про себя, что он птица-каган. Звали этого развеселившегося парня Скуратов. Наконец он запел какую-то лихую песню, из которой я помню припев. «Без меня меня женили. Я на мельнице был. Не доставало только балалайки». Его необыкновенно веселое расположение духа, разумеется, тотчас же возбудило в некоторых из нашей партии негодование. Даже принято было чуть не за обиду. «Завыл». Сукаризну проговорил один арестант, до которого, впрочем, вовсе не касалось дела. «Одна была песня у волка, и ту перенял туляк», — заметил другой из мрачных, хохладским выговором. «Я-то, положим, туляк», — немедленно возразил Скуратов. «А вы в вашей Полтаве галушкой подавились. Ври! Сам ты что едал? Лаптем щи хлебал!» «А теперь словно черт ядрами кормит», — прибавил третий. «Я и вправду, братцы, изнеженный человек», — отвечал с легким вздохом Скуратов, как будто раскаиваясь в своей изнеженности и обращаясь ко всем вообще и ни к кому в особенности. «С самого с на черносливе да на пампрусских булках испытан, то есть воспитан», — Скуратов нарочно коверкал слова. «Родимые же братцы мои и теперь еще в Москве свою лавку имеют, в прохожем ряду ветром торгуют». «Купцы богатеющие!» «А ты чем торговал?» «А по разным качествам, и мы происходили. Вот тогда-то, братцы, и получил я первые двести...» то рублей?» — подхватил один любопытный, даже вздрогнув, услышав про такие деньги. «Нет, милый человек, не рублей, а палок!» «Лука, а Лука?» «Кому Лука, а тебе Лука Кузьмич!» и отозвался маленький и тоненький арестантик с остреньким носиком. Ну, Лука Кузьмич, черт с тобой, так уж и быть. Кому Лука Кузьмич, а тебе дядюшка? Ну, да черт с тобой и с дядюшкой, не стоит и говорить. А хорошее было слово хотел сказать. Ну, так вот, братцы, как это случилось, что недолго я нажил в Москве. Дали мне там напоследок 15 кнутиков, да и отправили вон. Вот я... «Да за что отправили-то?» — перебил один, прилежно следивший за рассказом. «А не ходи в карантин, не пей пунтов, не играй на белендрясе, так что я не успел, браться настоящим образом в Москве разбогатеть, а отчинно, отчинно, отчинно того хотел, чтоб богатым быть. И уж так мне этого хотелось, что и не знаю, как и сказать». Многие рассмеялись. Скуратов был, очевидно, из добровольных весельчаков, или лучше шутов, которые как будто ставили себе в обязанность развеселять своих угрюмых товарищей, и, разумеется, ровно ничего, кроме брани, за это не получали. Он принадлежал к особенному и замечательному типу, о котором мне, может быть, еще придется поговорить. «Да тебя и теперь вместо Соболя бить можно», — заметил Лука Кузьмич ж одной одежи рублей на сто будет». На Скуратове был самый ветхий, самый заношенный тулупишка, на котором со всех сторон торчали заплаты. Он довольно равнодушно, но внимательно осмотрел его сверху донизу. «Голова зато дорого стоит, братцы, голова!» — отвечал он как и с Москвой прощался, тем и утешен был, что голова со мной вместе пойдет. «Прощай, Москва! Спасибо за баню, за вольный дух!» Славно исполосовали. «А на тулуп нечего тебе, мил человек, смотреть. Небось, на твою голову смотреть?» «Да и голова-то у него не своя, а подаянная», — опять ввязался Лука. «Ее ему в тюмени Христа ради подали, как с партией проходил». «Что ж ты, Скуратов, небось, мастерство имел?» «Какого По Поводырь был, Горгосов водил, у них голыши таскал», заметил один из нахмуренных. «Вот и все его мастерство». «Я действительно пробовал было сапоги точать», отвечал Скуратов, совершенно не заметив колкого замечания. «Всего одну пару източал. Что ж, покупали?» Да, нарвался такой, что, видно, Бога не боялся, отца мать не почитал, наказал его Господь, купил. Все вокруг Скуратова так и покатились со смеху. Да потом еще раз работал, уж здесь. Продолжал с чрезвычайным хладнокровием Скуратов. Степану Федоровичу Поморцеву, поручику, головки представлял. Что ж он, доволен был? Нет, братцы, недоволен. На тысячу лет обругал, да еще коленком напинал меня сзади. Очень уж рассердился. Эх, солгала моя жизнь, солгала каторжная. Погодя того немножко, акхулинин хулинин муж на двор. Неожиданно залился он снова и пустился притопывать в припрыжку ногами. Иж безобразный человек! Проворчал шедший подле меня хохол, со злобным презрением скосив на него глаза. «Бесполезный человек», — заметил другой окончательным и серьезным тоном. «Я решительно не понимал, за что нас Куратова сердится, да и вообще, почему все веселые, как уже успел я заметить в эти первые дни, как будто находились в некотором презрении. Гнев хохла и других я относил к личностям. Но это были не личности». Огнев за то, что в Скуратове не было выдержки, не было строгого напускного вида собственного достоинства, которым заражена была вся каторга до педанства, одним словом за то, что он был по их же выражению бесполезный человек. Однако на веселых не на всех сердились, и не всех так третировали, как Скуратова и других ему подобных. Кто как с собой позволял обходиться? Человек добродушный и без затей Тотчас же подвергался унижению Это меня даже поразило Но были и из веселых, которые умели и любили Огрызнуться и спуску никому не давали Тех принуждены были уважать Тут же в этой же кучке людей Был один из таких зубастых А в сущности развеселый и примелейший человек Но которого с этой стороны я узнал уже после Видный и рослый парень с большой бородавкой на щеке и с прикомическим выражением лица, впрочем, довольно красивого и сметливого. Называли его пионером, потому что когда-то он служил в пионерах, был солдатом саперной части инженерных войск. Теперь же находился в особом отделении. Про него мне еще придется говорить». Впрочем, и не все серьезные были так экспансивны, как негодующий на веселость хохол. В каторке было несколько человек, метивших на первенство, на знание всякого дела, на находчивость, на характер, на ум. Многие из таких действительно были люди умные, с характером и действительно достигали того, на что метили, то есть первенства и значительного нравственного влияния на своих товарищей. Между собою эти умники были часто большие враги, и каждый из них имел много ненавистников. На прочих арестантов они смотрели с достоинством и даже со снисходительностью. Ссор ненужных не затевали, у начальства были на хорошем счету, на работах являлись как будто распорядителями, и ни один из них не стал бы придираться, например, за песни. До таких мелочей они не унижались. Со мной все такие были замечательно вежливы во все продолжение каторги, но не очень разговорчивы, тоже как будто из достоинства». Об них тоже придется поговорить подробнее. Пришли на берег. Внизу на реке стояла замерзшая в воде старая барка, которую надо было ломать. На той стороне реки синела степь. Вид был угрюмый и пустынный. Я ждал, что так все и бросятся за работу, но об этом и не думали. Иные расселись на валявшихся по берегу бревнах, почти все вытащили из сапог кисеты с туземным табаком, продававшимся на базаре в листах по три копейки за фунт, и коротенькие талиновые чубучки с маленькими деревянными трубочками самодельщиной. Трубки закурились, конвойные солдаты обтянули нас цепью и со скучнейшим видом принялись нас стеречь. И кто догадался ломать эту барку? Промолвил один, как бы про себя, ни к кому, впрочем, не обращаясь. «Щепок, что ли, захотелось?» «А кто нас не боится, тот и догадался», — заметил другой. «Куда это мужичье-то валит?» Помолчав, спросил первый, разумеется, не заметив ответа на прежний вопрос и указывая вдаль на толпу мужиков, пробиравшихся куда-то гуськом по цельному снегу. Все лениво обратились в ту сторону и от нечего делать принялись их пересмеивать. Один из мужичков, последний, шел как-то необыкновенно смешно, расставив руки и свесив на бок голову, на которой была длинная мужичья шапка гречневиком. Вся фигура его цельно и ясно обозначалась на белом снегу. «Ишь, братан Петрович, как оболокса!» — заметил один Передразнивая выговором мужиков Замечательно, что арестанты Вообще смотрели на мужиков Несколько свысока Хотя половина из них были из мужиков Задний-то, ребята, ходит Точно редьку садит Это тяжкодум, у него денег много Заметил третий Все засмеялись Но как-то тоже лениво Как будто нехотя Между тем подошла калашница Бойкая и разбитная бабенка У ней взяли калачей на подаянный пятак и разделили тут же поровну. Молодой парень, торговавший во строке калачами, забрал десятка-два и крепко стал спорить, чтобы выторговать три, а не два калача, как следовало по обыкновенному порядку. Но калашница не соглашалась. «Ну а того-то не дашь? Чего еще? Да чего мыши-то не едят? Да чтоб тебе язвило!» — взвизгнула бабенка и засмеялась. Наконец появился и пристав над работами, унтер-офицер с палочкой. «Эй вы, что расселись? Начинать!» «Да что, Иван Матвеевич, дайте урок!» — проговорили одни из начальствующих, медленно поднимаясь с места. «Чего давичи на разводке не спрашивали? Барку растащи, вот тебе урок!» Кое-как, наконец, поднялись и спустились к реке, едва волоча ноги. В толпе тотчас же появились и распорядители, по крайней мере, на словах. Оказалось, что барку не следовало рубить зря, а надо было по возможности сохранить бревна и в особенности поперечные кокоры, прибитые по всей длине своей к дну барки деревянными гвоздями. Работа долгая и скучная. «Вот надо бы перво-наперво оттащить это бревнушка, принимайся-ка, ребята!» — заметил один вовсе не распорядитель и не начальствующий, а просто чернорабочий, безсловесный и тихий малый, молчавший до сих пор. И, нагнувшись, обхватил руками толстое бревно, поджидая помощников. Но никто не помог ему. «Да подымешь, небось!» «И ты не подымешь. Да и дед твой, медведь, приди, и тот не подымет», — проворчал кто-то сквозь зубы. «Так что ж, братцы, как начинать-то?» «Я уж и не знаю», — проговорила задаченный выскочка, оставив бревно и приподымаясь. «Всей работы не переработаешь. Чего выскочил?» «Трем курам корму раздать, обочтется, а туда же первый. Стрепета!» «Да я, братцы, ничего». — отговаривался озадаченный. — Я только так. — Да что ж мне на вас чехлы понадеть, что ли? Аль солить вас прикажете на зиму? — крикнул опять пристав, с недоумением, смотря на двадцатиголовую толпу, не знавшую, как приняться за дело. — Начинать! Скорей! — Скорей скорого не сделаешь, Иван Матвеевич. — Да ты и так ничего не делаешь. Эй, Савельев! — Разговор, Петрович, тебе говорю... «Что стоишь, глаза продаешь? Начинай!» «Да я что ж один сделаю?» «Уж задайте урок, Иван Матвеич!» «Сказано, не будет урока! Растащи барку и иди домой!» «Начинать!» Принялись, наконец, но вяло, нехотя, неумело Даже досадно было смотреть на эту здоровенную толпу дюжих работников Которые, кажется, решительно недоумевали, как взяться за дело Только было принялись вынимать первую, самую маленькую кокору, оказалось, что она ломается, сама ломается, как принесено было в оправдание приставу. Следственно, так нельзя было работать, а надо было приняться как-нибудь иначе. Пошло долгое рассуждение промеж собой, о том, как приняться иначе, что делать. Разумеется, мало-помалу дошло до ругани, грозило зайти и подальше. Пристав опять прикрикнул и помахал палочкой, но кокора опять сломалась. Оказалось, наконец, что топоров мало и что надо еще принести какой-нибудь инструмент — Тотчас же отрядили двух парней под конвоем за инструментом в крепость, а в ожидании все остальные преспокойно уселись на барки, вынули свои трубочки и опять закурили. Пристав, наконец, плюнул. «Ну, от вас работа не заплачет. Эх, народ, народ!» — проворчал он сердито, махнул рукой и пошел в крепость, помахивая палочкой. Через час пришел кондуктор. Спокойно выслушав арестантов, он объявил, что дает на урок вынуть еще четыре кокоры, но так, чтобы уж они не ломались, а целиком, да сверх того отделил разобрать значительную часть барки с тем, что тогда уж можно будет идти домой. Урок был большой, но батюшки как принялись! Куда делась лень? Куда делось недоумение? Застучали топоры, начали вывертывать деревянные гвозди. Остальные подкладывали толстые шесты и, налегая на них в двадцать рук бойко и мастерски, выламывали кокоры, которые, к удивлению моему, выламывались теперь совершенно целые и не попорченные. Дело кипело». Все вдруг как-то замечательно поумнели. Ни лишних слов, ни ругани. Всяк знал, что сказать, что сделать, куда стать, что посоветовать. Ровно за полчаса до барабана заданный урок был окончен. И арестанты пошли домой, усталые, но совершенно довольные. Хоть и выиграли всего-то каких-нибудь полчаса против указанного времени. Но относительно меня я заметил одну особенность. Куда бы я ни приткнулся им помогать во время работы, везде я был неуместа, везде мешал, везде меня чуть не с бранью отгоняли прочь. Какой-нибудь последний борвыш, который сам-то был самым плохим работником и не смел пикнуть перед другими каторжниками, побойчее его и потолковии, и тот считал вправе крикнуть на меня и прогнать меня, если я становился подле него под тем предлогом, что я ему мешаю. Наконец, один из бойких прямо и грубо сказал мне: Куда лезете, ступайте прочь, что соваться, куда не спрашивают. Попался в мешок, тотчас же подхватил другой. «А ты лучше кружку возьми», — сказал мне третий. «Да и ступай сбирать на каменное построение, да на табашное разорение, а здесь тебе нечего делать». Приходилось стоять отдельно, отдельно стоять, когда все работают как-то совестно. Но когда действительно так случилось, что я отошел и стал на конец барки, тотчас же закричали «Вон, каких надавали работников!» «Чего с ними сделаешь? Ничего не сделаешь!» Все это, разумеется, было нарочно, потому что всех это тешило. Надо было поломаться над бывшим дворянчиком, и, конечно, они были рады случаю. Очень понятно теперь, почему, как уже я говорил прежде, первым вопросом моим при вступлении во строк было «Как вести себя?» как поставить себя перед этими людьми. Я предчувствовал, что часто будут у меня такие же столкновения с ними, как теперь на работе. Но, несмотря ни на какие столкновения, я решил не изменять плана моих действий, уже отчасти обдуманного мною в это время. Я знал, что он справедлив. Именно. «Я решил, что надо держать себя как можно проще и независимые, отнюдь не выказывать особенного старания сближаться с ними, но и не отвергать их, если они сами пожелают сближения, отнюдь не бояться их угроз и ненависти и по возможности делать вид, что не замечаю того» отнюдь не сближаться с ними на некоторых известных пунктах и не давать потачки некоторым их привычкам и обычаям, одним словом, не напрашиваться самому на полное их товарищество. Я догадался с первого взгляда, что они первые презирали бы меня за это. Однако по их понятиям, и я узнал это впоследствии, наверное, Я все-таки должен был соблюдать и уважать перед ними даже дворянское происхождение мое, то есть нежиться, ломаться, брезгать ими, фыркать на каждом шагу, белоручничать. Так именно они понимали, что такое дворянин. Они, разумеется, ругали бы меня за это, но все-таки уважали бы про себя. Такая роль была не по мне. Я никогда не бывал дворянином по их понятиям но зато я дал себе слово никакой уступкой не унижать перед ними ни образования моего, ни образа мыслей моих. Если бы я стал им в угоду подлещаться к ним, соглашаться с ними, фамильярничать с ними и пускаться в разные их качества, чтобы выиграть их расположение, они бы тотчас же предположили, что я делаю это из страха и трусости и с презрением обошлись бы со мной. Арестов был не в пример. Он ходил к майору, и они сами боялись его. С другой стороны, мне и не хотелось замыкаться перед ними в холодную и недоступную вежливость, как делали поляки. Я очень хорошо видел теперь, что они презирают меня за то, что я хотел работать, как и они, не нежился и не ломался перед ними». И хоть я, наверное, знал, что потом они принуждены будут переменить обо мне свое мнение, но все-таки мысль, что теперь они как будто имеют право презирать меня, думая, что я на работе заискивал перед ними, эта мысль ужасно огорчала меня. Когда вечером, по окончании после обеденной работы, я воротился во строк, усталый и измученный, страшная тоска опять одолела меня». Сколько тысяч еще таких дней впереди, — думал я, — все таких же, все одних и тех же. Молча, уже в сумерки, скитался я один за казармами вдоль забора и вдруг увидал нашего шарика, бегущего прямо ко мне. Шарик была наша осторожная собака, так как бывают ротные, батарейные и эскадронные собаки. Она жила в Остроге с незапамятных времен, никому не принадлежала, всех считала хозяевами и кормилась выбросками из кухни. Это была довольно большая собака, черная, с белыми пятнами дворняжка, не очень старая, с умными глазами и с пушистым хвостом. Никто-то никогда не ласкал ее, никто-то не обращал на нее никакого внимания. Еще с первого же дня Я погладил ее и из рук дал ей хлеба. Когда я ее гладил, она стояла смирно, ласково смотрела на меня и в знак удовольствия тихо махала хвостом. Теперь, долго меня не видя, меня первого, который в несколько лет вздумал ее приласкать, она бегала и искала меня между всеми и отыскав за казармами с визгом пустилась мне навстречу. Уши не знаю, что со мной сталось, но я бросился целовать ее. Я обнял ее голову. Она вскочила мне передними лапами на плеча и начала лизать мне лицо. «Так вот, друг, которого мне посылает судьба», — подумал я, — И каждый раз, когда потом, в это первое тяжелое и угрюмое время, я возвращался с работы, то прежде всего, не входя еще никуда, я спешил за казармы, со скачущим передо мной и визжащим от радости шариком, обхватывал его голову и целовал, целовал ее. И какое-то сладкое, а вместе с тем и мучительно горькое чувство щемило мне сердце. И помню, мне даже приятно было думать, как будто хвалясь перед собой своей же мукой, что вот на всем свете только и осталось теперь для меня одно существо, меня любящее, ко мне привязанное, мой друг, мой единственный друг, моя верная собака — Шарик.